<теснеж> На вокзале. Таскальщик, таскальщик, таскальщик, таси мои веси к машине. Я не таскальщик, я носильщик. Ну тогда относи луй мои веси к машине. <свист> Поймал как хитрый мужик золотую рыбку. Она ему и говорит человеческим голосом. Ну, загадывай свои три желания. Ага, значит так, хочу 100 миллионов долларов, виллу на богамах и красавицу-жену. Это раз. О, нет, не я тут Гадко. Что имеет в длину 15 сантиметров собственную голову и нравится всем женщинам? Купюра в 50 долларов. <реклама> у американцев национальное блюдо фаршированная индейка. У украинцев фаршированный перец, а у нас фаршированный целлофан. А это как? А это сосиски! Ещё водку будешь? Конечно! Она же без сахара!